Кристина Джорджина Росетти, 1830-1894 годы, поэтесса, сестра Данте Габриэле Росетти. Входя в прерафаэлитское братство, она, по существу, не разделяла эстетические убеждения своего брата и его единомышленников. Ее религиозная и дидактическая поэзия насквозь проникнута идеей смирения и самоотречения. Главное произведение Кристины Росетти – сказочная поэма «Базар гномов», 1862 год, представляющая собой своеобразную притчу об искушении и победе над ним. Стихи Кристины Росетти глубоко лиричны, И музыкальны. Восхождение. Дороги нет ли поровней? Лишь это на холмы, И целый день идти по ней? До тьмы, друг мой, до тьмы. А на холмах стоит ли дом? Его скрывает мрак. Во мраке мимо не пройдем, Пройти нельзя никак. Кого случится повстречать? Тех, кто ушел до нас. Мне постучать или позвать? Там ждут и в поздний час. Что ждет? Покой и тишина? Там очень тихий край. Постель постелена для сна. Постелена, ступай. Перевод Топорова